В Руане он посещает симметрий, Монументаль через год после того, как там были похоронены отец и сестра Флобера и высказывает одобрение новаторскому обычаю позволять семьям выкупать участки в собственность. Кроме того, он осматривает фабрику по производству удобрений, гобелены в Байе и сумасшедший дом в Кане, где умер в 1800. В сороковом году красавчик Браммелл. Был ли Браммелл сумасшедшим? Служители хорошо его помнили. «Un bon говорили они, «пил только ячменный отвар с самой капелькой вина». Примечание. Джордж Брайан Браммелл, 1778-1840, известный как Красавчик Браммелл. был законодателем мод в Англии эпохи регенства 1811-1820. Это время романов Джейн Остин. Будучи личным другом принца-регента, будущего короля Георга IV, Браммелл оказал огромное влияние на стиль эпохи. Именно он ввел в широкий обиход темный костюм со светлой рубашкой и с галстуком, который по сей день в западном мире по умолчанию считается официальной мужской одеждой. По слухам, на ежедневный туалет у Браммела уходило не менее пяти часов. Пропагандируемый им стиль иногда назывался дендизмом, и это слово «дэнди», «франт» попало даже в Евгения Онегина. Устаревшая русская транслитерация фамилии «Брюммель». Георгий Иванов в «Китайских тенях» 1928 пишет «Конечно, если пересчитывать эстетов, прославившихся в своей области, то их всех степеней и всех оттенков от Брюммеля до Вертинского наберется немного». «Un bon enfant» — «Славный малый» по-французски. Конец примечания. Масгрейв также отправился на ярмарку в Гибре, и там среди выставленных на показ уродцев был самый толстый мальчик во Франции, любезный Жовен, родившийся в в 1840 году, в то время ему сравнялось 14, вход за фартинг, насколько толстым был мальчик, увы. Наш бродячий художник не пошел смотреть на него сам и не запечатлел своим карандашом сей юный феномен. Но он дождался, пока французский кавалерист, заплативший свой фартинг, вышел из фургона, бормоча самые отборные нормандские ругательства. И хотя Мазгрейв не решился спросить солдата, что именно тот увидел, У него сложилось впечатление, что этот любезный Жовен не был откормлен настолько, чтобы оправдать огромные ожидания посетителя. В Кане Мазгрейв пошел на регату, где семь тысяч зрителей толпились у пристани. В основном это были мужчины, а большинство из них крестьяне, надевшие свои лучшие синие блузы. Суммарный эффект был ярко-аквамариновым. Этот четкий специфический цвет «Мазгрейв» видел до этого лишь однажды в особом отделении Банка Англии, где сжигают выведенные из обращения купюры. Бумажные банкноты обрабатывают цветным веществом из кобальта, двуокиси кремния, соли и углекислого калия. Если пачку денег поджечь... Пепел приобретает тот необычный цвет, который поразил Мас Грейва в тот день в Канском доке — цвет Франции. Он ехал дальше, и цвет все проявлялся в самых приземленных ситуациях. Синими были мужские блузы и рейтузы, а также три четверти женских платьев. Синими были лошадиные попоны из бруи, а также повозки, таблички на дверях деревенских домов. сельскохозяйственные орудия, тачки и катки. Во многих городах дома имели лазурный оттенок и внутри и снаружи. Масгрейв вынужден был заметить одному французу в этой стране больше синего, чем в любой другой части мира, которую мне довелось видеть. Мы смотрим на солнце сквозь закопченное стекло. На прошлое нужно смотреть сквозь цветное. «Спасибо!» «Санте!» Примечание. «Санте! Ваше здоровье» по-французски. Конец примечания. «Я надеюсь, вы купили сыр? Не возражайте, если я дам вам совет. Съешьте его. Не кладите его в холодильник, засунув предварительно в целлофановый пакет. Не оставляйте для гостей. Вы опомниться не успеете, как он раздуется втрое и начнет вонять, как химзавод». Тогда вы откроете пакет и сунете нос в несчастливый брак. Делиться с публикой подробностями личной жизни буржуазный соблазн, которому я всегда сопротивлялся. 1879